часы проходили. Гнусавый голос Зумера, как назойливое жужжание шмеля, долго не мог отвлечь учёного от его тяжёлых мыслей. С трудом он пришёл в себя и понял, что его вызывает подлодка. "Арсен Давидович", послышался голос вахтенного лейтенанта Кравцова. "Что же это вы? Все уже в столовой, даже Иван Степанович на месте, а вас же нет?" «Что вы сегодня так замешкались? Марш маршем, Арсен Давидович! На все десять десятых!» За обедом, сидя на обычном месте, за одним столиком с капитаном, зоолог чувствовал себя, как на костре инквизиции, и больше молчал, не отрывая глаз от тарелки. Впрочем, капитан мало беспокоил его разговорами и расспросами, лишь изредка и бегло посмотрел на него. В лучистых глазах капитана ясно видны были сожаления и тревога. Зато после обеда можно было думать, что Цой твердо решил извести зоолога. Он настойчиво спрашивал его о здоровье, об аппетите. Потом начал с восхищением рассказывать о своей работе над моллюсками. Его мысль о естественной золотоносности моллюсков все более подкрепляется садом. точными, кропотливыми исследованиями. Несомненно, это мягкотело извлекает из морской воды содержащееся в ней растворенное золото и с небычайной силой концентрирует его в своей крови. Сою даже кажется, что он напал на след органа, при помощи которого в тканях моллюска совершается этот процесс. Эта цепочка каких-то железок, расположенных по краям мантии,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 Очень интересные заросли глубоководных морских лилий какого-то неизвестного вида. В его распоряжении имеется сейчас часа 3, и нужно поторопиться, если профессор желает присоединиться к нему. Видно было, что горел в действительности торопится. В разговоре он часто посмотрел на часы, забоченно напоминал, что эти заросли расположены очень далеко, и пройдёт немало времени, пока можно будет до них добраться. Зоолог все же согласился и предложил Горелову поскорей оформить пропуск. "Нет уж, пожалуйста, Арсений Давидович", с некоторым смущением проводя рукой по бритой голове, ответил Горелов. "Возьмите это на себя. Мне ещё нужно кое-что сделать у себя в каюте. Но я с этим скоренько покончу и буду ждать вас в выходной камере, хорошо? Только, пожалуйста, не мешкайте". Он опять посмотрел на часы. и сорвавшись с места, быстро направился к выходу из лаборатории. Поторопитесь, Арсен Давидович, время уходит, бросил он на ходу и скрылся за дверями. По коридору он прошёл своим обычным, неторопливым крупным шагом, размеренно поскрипывая обувью, но очутившись у себя в каюте, за замкнутой дверью неожиданно провёл лихорадочную деятельность. Выдвинул несколько ящиков письменного стола, выхватил из них деньги, какие-то документы, письма и быстро рассовал всё это по карманам. Потом задвинул ящики, выпрямился и окинул условно в последний раз каюту. Глаза на мгновение задержались на портрете молодой женщины, висевшем над койкой. Корелов вздрогнул, сделал было шаг к нему, но повернулся, схватил с письменного стола фотографию той же женщины. И тщательно спрятал её в боковой карман своего кителя. Не оглядываясь больше, он вышел из каюты, запер её и быстро направился вниз к выходной камере. Зоолога там ещё не было. Горилов посмотрел на часы и нервно передёрнул плечами. Какой кислород в скафандре? отрывисто спросил он Матвеева. Сжат это ваш военный инженер?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 словно сиесь пробить взором фиолетовую завесу, висящую перед ним на конце голубого луча фонаря. Погружённый в свои гнетущие мысли, зоолог следовал за гореловым, не обращая внимания на путь, на время, на всё, что окружало его. Лишь однажды он поднял голову, осмотрелся, хотел бы о чём-то спросить своего спутника, но тот же же, по-видимому, оставил это намерение и вновь опустил голову, отдавшись не то полному безразличию, не то своим тяжёлым думам.